Яна. Яна зажмурилась. Петля, дневник, странный милиционер, вся эта авария в целом дико, невыносимо. Да, еще утром она искренне верила, что визит в лагерь мог помочь и Никите, и даже ей самой. Взглянуть на то место, где когда-то разверся настоящий ад, а сейчас наслаждались отдыхом гости пансионата. Коснуться мемориала как физического доказательства того, что когда-то здесь произошла авария. Однако мнение Новиковой поменялось. Лучше бы они и вовсе не приезжали сюда. Распахнув глаза, Яна запрокинула голову и сделала вдох. Пространство вокруг словно сжалось, а потом пошло волнами. Женщина нахмурилась, бросая взгляд на брата. Но Никита вовсю смотрел в сторону матери, заплаканной, напряженной. И Яна понимала, сейчас не время его трогать. Внезапно пальцы сжали воздух. Дневник пропал из рук, и молодая женщина огляделась. Машины, люди, следы аварии... Все начало исчезать, и уже через мгновение трасса опустила. Времени нет, произнесла Новикова, наблюдая за тем, как солнце достаточно быстро поднимается из-за горизонта. Я видела тень, сказала женщина, глядя на брата. Тот наконец сфокусировал на ней внимание. Скорее всего, это лиса. Она мелькнула перед первой машиной и, как мне показалось, дернулась назад. Яна задумчиво потерла пальцами губы и попыталась снова перебежать дорогу, но уже перед автобусом. Хочешь сказать, саркастически начал Никита, что лиса просто хотела перейти на другую сторону, но ей помешали машины? Новикова пожала плечами. Вряд ли это обычная лиса, Кити, вздохнула женщина, обнимая себя руками. Солнце уже висело над ними, а значит, скоро закат а затем ночи рассвет. И снова авария. Ты запомнил, где нашел дневник? Да, я сразу его достану, а ты беги в машину и попытайся хоть что-то найти. Никита хмурился, и Яна не совсем понимала, чем брат недоволен. Однако времени на беседы по душам не было. У меня такое чувство, будто эта петля выкачивает жизни из нас тоже. Я уже ничему не удивлюсь. Новикова прошлась вдоль обочины, рассматривая землю, но ничего примечательного не заметила. Никита в это время отбежал в сторону леса. В чем то он прав. В петле невозможно сохранить рассудок и силы, невозможно оставаться собой, невозможно принимать правильные решения. Мысли путались даже сейчас. Я напотерла виски, понимая, что ей все сложнее сосредотачиваться на их плане. Но сдаваться она не собиралась. Солнце окончательно перекатилось на запад и стало плавно исчезать. Не теряя времени, Новикова отошла к машине и достала бутылочку с водой. Несколько глотков позволили ей немного выдохнуть. Ни голода, ни какой-либо нужды она не ощущала. Возможно, прошло всего ничего в настоящем времени, пока они вертелись в этом колесе боли. Знаешь? Яна повернула голову к подошедшему Никите и протянула ему воду. «Мне кажется, мы что-то упускаем». «В каком смысле?» «Мы чего-то не замечаем. Я не могу объяснить, но такое чувство, будто бы ответ у нас перед глазами, но мы его не видим». «Все равно не понимаю, о чем ты». Отмахнулся парень и запрокинул голову, выпивая половину бутылки. Новикова неопределенно покивала больше себе. Она пока сама не понимала, что именно ее смущало и чего они в упор не видели, но одно знала точно. У них еще есть шанс выяснить это. Ночь пронеслась слишком быстро, и вдали послышались первые машины. Невыносимо было наблюдать за тем, как они снова и снова врезались друг в друга, как в ужасе кричали люди. Но как только все закончилось, Никита бросился в сторону нужного транспорта, а Яна поспешила за ним. Кити, прошептала она, когда брат нырнул целиком внутрь перевернутого автомобиля. Очевидно, дневник находился где-то в глубине, поэтому она поджала губы, терпеливо дожидаясь. «Твою мать!» — выругался Никита, вылезая. «Его там нет!» «В смысле? Дневника нет!» «Может...» Я напряжала кулак к губам, лихорадочно соображая. «Может, другая машина?» Никита хотела возразить, но потом, очевидно, передумал и бросился на поиски дневника. Но Викова тоже решила не стоять на месте и подбежала к другому автомобилю, заглядывая внутрь. Ей попались вполне живые пассажиры, удивленно уставившиеся на целую, без единой царапины женщину, которая бесцеремонно распахнула дверь и стала шарить руками в темноте по заднему сиденью. «Что вы делаете?» – возмутился водитель, но Новикова его не слушала. Не нащупав ничего, она также резко захлопнула дверь и обернулась. Ноги Никиты опять торчали из какой-то перевернутой машины. «Почему так сложно?» – прорычала Яна, чувствуя, как все внутри закипает. Ей хотелось бросить демона под колеса автобуса, чтобы тот хоть один раз сам на себе ощутил всю ту боль, которую переживали его жертвы. «Ублюдок!» – выплюнуло оскорбление Новикова и поспешила к другому автомобилю. У них ушло достаточно много времени на поиски, но, наконец, Никита, вспотевший и взъерошенный, вскинул руку с дневником. «Нашел!» Яна выхватила предмет и торопливо направилась к их машине. Включив свет, она устроилась поудобнее, чтобы ничего не мешало ей листать книгу. Первые страницы древнего артефакта совсем не походили на записи. Какие-то зарисовки неумелой рукой, кривые черточки, круг, непонятные ветки. Возможно, это были слова, но Яна не могла понять, все казалось слишком странным. Пролистав вперед, она нашла более четкие изображения, но все они не имели никакого отношения к демону. Или же имели? Сперва она приняла странные черточки за костер, но потом присмотрелась внимательнее и поняла, что, скорее всего, здесь подразумевалось нечто похожее на шалаш. Мог ли дневник быть настолько древним, что тот человек, который тренировался в рисовании, «Жил давно и именно в таком шалаше». Яна отбросила эту мысль и продолжила листать. Круг напоминал ей пентаграмму, а непонятные полосы — свечи. Возможно, когда-то приходилось разводить крошечные костры, чтобы добиться нужного эффекта. Этот ритуал она и так знала. Призвать демона один раз, чтобы потом сел на шею и вертелся на ней до посинения. Поэтому Новикова пролистала дальше. Изображение ромба заставило ее склонить голову на бок. В центре изображалось пятно, возможно, кровь. Но понять смысл и цель ритуала практически невозможно. Ниже нарисован ушастый зверёк, заяц, вероятнее всего. Жертва для проведения обряда... Яна перевернула дневник, вчитываясь в знаки, но ни один не казался ей знакомым. А потом... Она перевернула страницу и увидела, что все было перечеркнуто и замазано.